Известия о том, что с Кириллом случилось нечто страшное, застали меня заготовкой обеда. Вчерашний вечер прошел относительно спокойно. После того, как мы все собрались у нас дома, произошедшее в аэропорту почти не обсуждали. Хватило впечатлений, которые нужно было уложить и переварить вне бесконечных разговоров. А вот на следующий день мне позвонила Инесса Георгиевна и Тоном, в котором я тут же почуяла нечто неладное, сообщила, что у нее есть новости. Но ну, а впоследствии их и выложила. Виктория устроила в офисе Маркова пожар, после чего Кир оказался в больнице. — Мы сейчас с Виталиком едем туда, — произнесла она и, сделав паузу, уточнила. «Ты же не обидишься на нас за это?» У меня даже солонка из руки выпала, которую я взяла, чтобы довести до нужного вкуса суп. И хорошо, что приправа не угодила в кастрюлю. Пришлось бы точно все переделывать. Об этом я думала, слыша мать Кирилла, чтобы отвлечься и не представлять себе страшных картин, которые так и норовили нарисоваться перед мысленным взором. «Инесса Георгиевна, вам не нужно об этом спрашивать. Вы что?» Выдохнула в ответ. «Он прежде всего ваш сын и попал в беду. Конечно, вам нужно срочно ехать к Кириллу». Свекровь выдохнула с облегчением, после чего горестно проговорила. «Вроде понимаю умом». что они с Викой сами с собой это сделали, а все равно сердце не на месте. Я отложила свое занятие и все же решила, что пока стоит просто выдохнуть и взять небольшую паузу. И прежде, чем это сделать, уточнила, едва слышно. Она ведь погибла, я верно понимаю. Об этом слышала от Энессы Георгиевны вскользь. Да и сказано мне это было не прямо, так что сейчас пришлось задать прямой вопрос. Да, Тася. Вики больше нет, ответила мать Маркова, и мы одновременно замолчали. Когда тишина между нами стала настолько осязаемой, что это стало даже угнетать, свекровь проговорила: "Ладно, Тасюш, мы с Виталиком будем собираться. поедем к Кириллу. Мы распрощались с Инессой Георгиевной, после разговора с которой у меня на душе было очень неспокойно. Не только потому, что пострадал Марков, но еще и от непонимания, как теперь все развернется с лишением его родительских прав, если Кир, например, останется инвалидом. Впрочем. Смысла сейчас думать об этом и задаваться вопросами, на которые мне рано или поздно удастся получить ответ, не было. Я поняла это, просидев наедине с собой и своими мыслями минут десять. Просто смотрела в одну точку, позволяя хаотичному потоку из предположений и вероятных исходов протекать в моей голове. А потом решительно продолжила готовить обед. У меня первостепенная задача – вернуть себе и сыну то ощущение обыденности, в котором сейчас нам будет наиболее безопасно. На том я и сосредоточилась. Михаил, который приехал пять минут назад, был чем-то озадачен. Пока он обменивался с Ильей тем, как у кого сегодня прошел день, я смотрела за этим со стороны, а сама концентрировалась на самом простом – но в то же время весьма всеобъемлющем осознании. Когда рядом был Воробьев, все становилось на свои места. Я и раньше думала об этом, но как-то отстраненно. А сейчас все сложилось ровно так, как и должно быть. У меня имелось одно огромное желание — видеть рядом с собой данного конкретного мужчину. Вместе ложиться в постель, Вставать утром и отправляться завтракать. Вместе проводить дни, недели, месяцы, годы. Хотя вроде как не стоило загадывать на столь длительный срок. — У меня к тебе разговор, — сказал Миша, и почему-то внутри все оборвалось. Умом я понимала, что, скорее всего, ничего страшного не услышу, но сердце уже колотилось в тревоге. за что я поспешила себя обругать». «Хорошо», – кивнула в ответ и указала на центр всех переговоров. «Пойдем?» Воробьев серьезно посмотрел на меня, и мы направились в сторону кухни. Илья был занят каким-то очень важным делом по сбору нового города из подручных игрушечных средств, так что за нами не увязался. И когда мы устроились за столом, А я уже понимала, что не выдержу и сразу же потребую ответов на те вопросы, которые зароились у меня в голове», — Миша произнес. «Я хочу быть Илье настоящим отцом. Клянусь, если бы он сейчас, как некоторое время назад это сделал Кирилл, сообщил мне, что уходит к другой, я бы и тогда не удивилась настолько». «Настоящим отцом?» переспросила, чувствуя себя дурочкой. «Это как?» Миша кашлянул и ответил негромко. «Я с Сариной все обсудил. Можно будет устроить так, что я его усыновлю». А подобном мы ни разу не говорили, просто не было повода, так что сейчас приходилось реагировать, что называется, в моменте. «Ты меня напугал». Вместо того, чтобы обсуждать конкретику, ответила Воробьёву, на что уже настала его очередь округлять глаза. «Чем?» – спросил он удивленно, и я улыбнулась. И вправду ощущала себя глупо, ведь если сейчас скажу про то, какие ассоциации с прошлым у меня возникли, то Миша, пожалуй, решит, что ему такая недалекая барышня не нужна. Подумалась, что ты можешь сообщить мне нечто нехорошее, — расплывчато ответила, не желая вдаваться в подробности. Надеялась, что на этом наш разговор будет завершен и перейдет обратно на Илью и вопрос усыновления. Однако Воробьев продолжил настаивать. — Например? — задал он вопрос, и его взгляд стал сканирующим. В таком случае не соврёшь и не сделаешь вид, будто обсуждение не стоит выеденного яйца. Подобное точно не прокатит. «Например, что настолько проблемная женщина тебе не нужна», — тихо ответила я, решив не играть в те игры, которые двум взрослым людям не нужны. На это Миша лишь глубоко вздохнул и, поднявшись, подошел ко мне». после чего понудил меня встать следом, а потом очень крепко обнял. Да так, что показалось, будто у меня одномоментно хрустнули все кости. «Ты мне нужна любая, Таисия Синицына!» Назвал он меня по девичьей фамилии. «Так происходит, когда есть настоящая любовь!» Он немного отстранился, но так и продолжил меня прижимать к себе силой которая была одновременно сокрушительной и нежной. «Тогда перестану считать, что от меня можно так просто отказаться», ответила ему, улыбаясь открыто и спокойно. На что Воробьев лишь кивнул и поцеловал меня с теми чувствами, которые можно было прочесть по его действиям, будь то касание губ, объятия или же готовность примчаться за мной хоть на край света». И теперь у нас с Ильей все будет исключительно так, чтобы ни я, ни сын не считали, будто нас по щелчку пальцев можно оставить в прошлом. Теперь у нас всё по-настоящему».